«Мне жаль, что у нас не может быть сына», — сказала она. Он пристально посмотрел на нее своими большими голубыми глазами. «Я уже начинаю думать», — сказал он, — «что не стал бы возражать, если бы у тебя родилось дитя от другого мужчины. Оно выросло бы здесь, в Рэгби-Холле, и принадлежало бы только нам и этому месту. Я не придаю уж слишком большого значения понятию отцовства. «Да, если бы у нас с тобой было дитя, мы бы воспитали его, и оно стало бы по праву нашим и смогло бы продолжить наш род. Как ты считаешь, не стоит ли об этом подумать?» Коня, наконец, подняла на него глаза. «Ребенок. Ее ребенок. Был для него лишь оно. Оно. Оно. Оно. «И тебя не смущает, что не обойтись без другого мужчины?» — спросила она. Так, Люша, это важно. Должно ли это нас волновать? Разве у тебя не было возлюбленного в Германии? Ну и что из того? Да ровно ничего. Я придерживаюсь мнения, что мимолетные любовные связи, неизбежные в нашей жизни, не имеют большого значения. Они приходят и уходят, как прошлогодний снег. Имеет значение только то, что остается на всю жизнь. Имеет значение сама жизнь, ее движение и развитие. А что значит случайные связи? И особенно случайные половые связи. Если сами люди не слишком преувеличивают их важность, такого рода случайная близость между ними не более чем спаривание птиц. Так оно и должно быть. А значит, нет смысла придавать этому слишком большое значение. Важны лишь те отношения, что связывают людей на всю жизнь. Важно каждодневное общение друг с другом. А вовсе не то, спят ли они друг с другом или не спят. «Вот мы с тобой, муж и жена» и останемся ими, что бы с нами ни произошло. У нас развилась привычка друг к другу, а привычка, на мой взгляд, намного весомее, чем редкие вспышки страсти. Длящиеся годами привычное, размеренное каждодневье. Вот то, чем мы живем, а не какими-то там периодическими пароксизмами. Души двух живущих вместе людей мало-помалу Начинает звучать в унисон, их связывают тонкие и в то же время неразрывные связи. В этом и кроется секрет успешного брака, а вовсе не в сексе. Во всяком случае, не только в физиологической его стороне. За время совместной жизни мы с тобой стали как бы единым целым. И если мы и дальше будем держаться друг друга, то вопрос с сексом мы уж как-нибудь решим? Как решаем, скажем, вопрос с посещением зубного врача? Что ж поделаешь, если судьба поставила нас в этом смысле в безвыходное положение?